3. На знак нашей особливой милости повелеваем дать сердарю Дарю Вукотичу да воеводе Пламенадцу золотые коронования нашей медали в пятьдесят червонных каждому, да воеводе Юрашковича сыну Петру такую же золотую медаль в тридцать пять червонных. 4. На исправление возвратного пути выдать всем им на раздел две тысячи рублев. Пятое. Что до митрополита Петровича принадлежит, то ему особливо дать тысячу рублев. Дела турецкие и протоколы конференции. Сношение России с Турции. 1758 год. Дела пятое шестое. Конференция при высочайшем дворе. Дело 38, листы 142-й, 143-й. Митрополит просил, что для учреждения между черногорцами доброго порядка и приведения их в единогласие необходимо давать ежегодно до 15 тысяч рублей, сверх того, чтобы кто-нибудь из русских дипломатических агентов отправлен был для пребывания в Черную гору. На первое императрица согласилась, но на вторую просьбу дан был ответ, что нынешние обстоятельства не дозволяют этого. Даже полковник Пучков, находившийся в Триесте для принятия и препровождения выходивших в русскую службу черногорцев, отозван был в Россию, чтоб не подать подозрение туркам, а черногорцы дорогу уже узнали, могут и сами отправляться в Россию. Митрополит Петрович просил назначить жалование определенным в кадетский корпус детям черногорских бояр, чтобы они могли держать при себе людей и на другие издержки. В корпусе оказалось 13 черногорцев, и Сенат приказал выдавать каждому по 15 рублей в год. Но из этих молодых черногорцев 10 человек явились в Сенат, и двое из них, Рафаил и Иван Петровичи, подали челобитную, что с ними вместе в реестре написаны Филипп Петрович да Петр Радонич, которые этими фамилиями назвались напрасно, один из них Филипп Шарович, а не Петрович, другой Петр Станишич, а не Радонич. Шарович из турецкого города Подгорицы, а Станишича Фамилия не первенствующая, как Петровича, а посредственная. Филипп Шарович имеет на себе портрет Петра Великого ложно, надобно исследовать, как он мог достаться ему, бывшему турецкому рабу и художнику. Просили против Петра Станишича дать старшинство и достоинство как Петровичевой, так и Вукотичевой фамилии. Сенат велел исследовать дело иностранной коллегии. Журналы и протоколы Сената 3 июля и 18 августа. Со взрослыми черногорцами было еще больше хлопот. Сначала их отправили на поселение в Оренбургскую губернию, но там им не понравилось, и их надобно было переводить на юго-западную Украину. На дороге к Москве они стали буянить. Однажды собрались два капрала, до восемьдесят один человек рядовых, и пришли к квартире поручика Косецкого. Один капрал вошел в комнату поручика, скинул с себя платье, бросил его и, вышед на двор, закричал команде. По этому крику все черногорцы хотели броситься в комнату к Косецкому, но были удержаны находившимися у него при денежной казне караульными. Потом все... снявши с себя казенные амуничные вещи, побросали и закричали в великом деспиратстве «Больше служить в России не хотим, пойдем в свою землю». Сенат приказал поступить с ними по воинским регулам, потому что им уже неоднократно за прежние их продерзости было спущено по их новости – но они, не чувствуя этого, впадают еще в большие продерзости. Там же 23 декабря. Из поступка черногорцев видно, что они были недовольны амуничными вещами. Воронежская губернская канцелярия приняла сукна у тамошних фабрикантов Горденина, Пустовалова и Тулинова. Сукна явились ниже указанных образцов, и потому расценены дешевле указанных цен. Главный комиссариат представил, сукна, которые оценены ниже указанных цен, от трех до десяти копеек, отпустить в армейские полки, а которые дешевле от десяти до двадцати семи копеек, те отпустить в гарнизонные полки. Деньги же, оставшиеся от понижения цены, раздать полковым служителям, которые будут носить сукна или сделать сокращение срока носки мундира. Сенат согласился, но велел сумму, равную той, которая останется по расценке, взыскать с воронежского губернатора, его товарища и секретаря. Там же 15 июня. Что касается подвозки провианта в заграничной армии из России... то в конце года купец Анисим Абросимов и компания явились поставить в Кёнигсберг и другие пограничные места муку и овес по 2 рубля 59 копеек, а крупу по 5 рублей. Купец Емщиков спустил с крупы по 5 копеек. Конференция согласилась дать эту цену. Купцы ставили провиант на своем страхе. на иностранных и русских собственных и наемных мореходных ластовых судах. Но кроме этого подвозного из России провианта, на армию закупали провианты-фураж на месте. Следовательно, нужно было отправлять деньги на этот предмет, равно как на жалование войску. В половине года конференции объявила Сенату, что главнокомандующий генерал Фермор По посланному к нему кредитиву для негоцирования до да миллиона ефимков ни в Данциге, ни в Варшаве охотников найти не мог. Варшавский банкир Реокур прямо объявил, что такой суммы судить не в состоянии. Данцигский банкир Верник предложил такие условия, на которые без значительного ущерба казне согласиться нельзя. А голландские банкиры, пельсы, в переводе полумиллионной суммы так медлят, что до сих пор не больше сорока тысяч червонных в Данцик к резиденту Мусину Пушкину перевели. Генерал Фермор опасается, чтоб от недостатков в деньгах не произошло остановки в заготовлении нужных магазинов. а потому конференция рекомендует правительствующему сенату вновь приложить все старания, чтобы деньги были доставлены к армии.